Второе. О погоде и вкусах народных. всякое время года необходимо и любезно для русского человека. Без каждого из них он скучает, но при наступлении его ждет так же нетерпеливо прихода следующего. Такая уж натура. Первый Спас. Медовый. 1 первое 14 августа. Готовь рукавицы про запас. Второй спас яблочный 6 сентября 19-го августа, шапку про запас. Третий спас ореховый 16-29 августа, шубу про запас. То есть уже в конце лета, начале осени крестьяне готовились к зиме, ведь пережить ее дело далеко непростое. В месяце слове даля На каждый день приводится народная примета и соответствующая поговорка. вполне уместно упомянуть здесь и прекрасные работы о русских пословицах, оставленные профессором Московского университета Иваном Михайловичем Снегирёвым. Год-то в России на протяжении многих столетий был чисто аграрным, сельским, представлял собой Неизменный крестьянский круговорот заботы и работ. Вот об этом-то в основном и судили, рядили. Коли в Евдокеи, 14 марта, напьется, то и овечка на Егория, 23 апреля 6 мая наестся. При этом нельзя упускать из вида, что в каждой местности на Руси Бытовали собственные приметы, привязанные, так сказать, к своей погоде, к особенностям климата, рельефа, почвы, и на всей огромной территории нашей страны эти приметы просто не срабатывают. Русскому крестьянину всегда приходилось быть, жизнь вынуждала, и стихийным прогнозистам, и метеорологом. «Придет Илья, принесет гнилья», Про дождь в Ильин день 20 июля 2 августа. На оставья 20 сентября 3 октября. Примечай ветер: северный к стуже, южный к теплу, западный к мокроте, восточный к ведру. На Трифона звезди 100. 1-14 февраля. Поздняя весна. Федул губы надул, они Насти в этот день 5-18 апреля. И не с числа таким так называемым прогнозом. Бывали в годовом солнцевороте дни добрые, случались, причем нередко и тяжелые. Но, наверное, самым трудным в году считался Касьяна в день 29 февраля, 13 марта. Касьян на что ни взглянет, все вянет. Касьян на народ, народу тяжело, Касьян на траву, трава сохнет, Касьян на скот, скот дохнет. И надо сказать, всегда находились и находится немало личностей с таким вот гнетущим, темным, лихим зраком, готовым озевать, то есть сглазить, что скотину, что молодых девок. Отмечались однако и праздники благостные для всех людей без исключения. На Наблаговещенье 25 марта 7 апреля воры заворовывают для счастья на весь год. Явления смены погоды в крестьянском календаре часто удивительно образны, поэтичны. Например, "Мария, зажги снега, заиграя в рашки" о весеннем таянии снега. Со дня Марии Египетской. 1 14 апреля. Смена погоды очень тонко улавливалась нашими предками и как бы пришпиливалась семик определенным дням церковного календаря. Попробуем вспомнить, скажем, сколько присвоено на Руси прозвищ одним лишь большим морозом Рождественские 25 декабря, 7 января. Христианские 6е 19 -е января, Афанасьевские самые лютые 18-31 января, Сретенские 2е 15 -е февраля. Разнообразно и колористическое обозначение времен года. Лето у нас красное, зима белая, осень золотая, а весна вновь красна. по благорастворению воздуха Надо помнить однако, что все народные мудрости и остроты четко привязаны к конкретному случаю. И если одна половина из этих речений утверждает одно, то вторая зачастую нечто противоположное. И правы и те, и другие. Не лишне здесь повторить: любой совет к разуму хорош, Точно так же неоднозначна ситуация в том, что касается традиций народной кухни. Многое здесь за минувшее столетие кардинально изменилось, но ведь что-то и немалое осталось нам в наследство. Попытаемся припомнить кое-что из этого наследия, обратив внимание не только на то, чем просто удовлетворялся пищетаксис русского человека, но также и на то чем тешилась его душа. Хлеб да вода крестьянская еда. Не густо, надо сказать, но заметим, что хлеб тогда, чаще всего недрожжевой, был значительно вкуснее и сытнее. Щи да каша пища наша. Это уже ближе и доступнее для нас. Учтем, однако, что исконно русские щи с капустой употребляли в старину все и всегда и бары, и мужики, и в постные дни, и в мясоед, А суточные? а кислые щи это же вообще настоящий деликатес. Основная же и привычная еда в русских домах суровые щи, приготовленные из рубленой, свежей либо кислой капусты. преимущественно пустые, без мяса, затертые мукой. В мясоед забилённое молоком или сметаной, а в пост растительным, как правило, конопляным маслом. Это своеобразный символ родного дома, составлявший особый предмет гордости за него, подпитывавший любовь к нему и память о нем. Хыччей горшок, да сам большой. Добрая жена до да жирный щи, другого добра не ищи. И совсем не попусту говорилось. Для щей люди женятся, для мяса замуж идут. Можно сказать и так. Домашняя пища на Руси это основа жизни. Трактиры, кабаки, позднее рестораны и прочее заведение – это все для праздника, за но не для ежедневной трапезы. Традиция домашнего питания еще сохраняется кое-где в отечественной провинции. Народная еда была простой, грубой, но сытной, вполне соответствующей нашему отнюдь не мягкому, природному климату. В то же время в ней преобладала растительная и мучнистая составляющая. А не животное, как, например, у американцев и европейцев. К такому рациону каши, овощи, ягоды невольно понуждал прежде всего распорядок твердо соблюдаемых религиозных постов. Они занимали примерно полгода. Оно, однако, и полезнее для здоровья, и для семейного бюджета менее обременительно. А вот праздники у нас Всегда красны пирогами, как река берегами. Хотя и в мясоед среда и пятница считались постными днями, когда не следует употреблять в пищу ничего мясного и молочного, соблюдение поста считалось в прежней Руси первейшим делом, и для здоровья физического, и для спасения души. В постные дни потребляли очень много грибов, Сушеных, соленых, жареных. Семеро явств, а все грибы. А вот на западе Европы, как и в остальном так называемом цивилизованном мире, грибы, как известно, всегда считались продуктом нечистым, тяжелым для желудка и даже ядовитым. Впрочем, аскеза это вообще еще одна наша национальная традиция. С одной стороны, ее можно объяснить бедностью и суровостью жизни, подавляющего большинства населения. Богачи, понятно, питались намного лучше. Богатому ежедень праздник. Мужик богатый гребет денежки лопатой. В такого рода лечениях, конечно же, проявляется и зависть тех, у кого хлеба до обеда, а щей до ужина. Так оно пребывало в старь и остается, вы таким в наши дни. Иной живет в тоске, а спит на голой доске. Но с другой стороны, всегда было и к счастью остается, немало любителей даже в самых трудных ситуациях поиронизировать, пошутить, по острословить, понасмешничать и над окружающими, и над собой. Богат Мирошка. Животов, собака да кошка. Не беда коли не рожь, а лебеда А нет хуже беды, когда ни ржи, ни лебеды, ни дров, ни лучины, а живёт без кручины. Самое лучшее пиво варили на Руси в марте. Причем питье это было настолько крепким, что с ног сбивало. Отсюда еще одно известное присловие. пить пиво не диво, только бы с ног не сбило. А в повседневной жизни Жаждут утоляли чаще всего квасом. Худой квас лучше хорошей воды. Что же касается хлебного вина, то есть водки, то это зелье распространяется в отечестве нашем и становится превеликим делом и страшным бедствием одновременно, где-то с 16 века. Снегирев справедливо заметил по этому поводу: "Хлеб обращенный в горячее вино" горелку-сивуху, при изнурении подкрепляет тело русского народа среди холода, ветра и дождя греет его кровь в кручине веселит его сердце так что пьет он и в радости и в печали говорили в старину мужик год не пьет, два не пьет, а как бес прорвет, так и все пропьет. так оно так Но может быть действительно, чем дальше к северу, тем нужнее человеку не виноградное вино, а куда более крепкие напитки. Спору нет. Немало народу русского певалось тогда и поётся сейчас: не на пустом месте сказано, кто рюмки допивает, тот века не доживает. И все же представлять весь народ диким сборищем пьяниц Это или дилетантское преувеличение, или преднамеренная и злобная ложь. Да. Мы любим и соленое, и горькое, хотя равнодушны к острому и перечному, но главная наша национальная традиция и в еде, и в питье умеренность, самоограничение. Наедаться и напиваться до упора позволялось и удавалось. только в праздничные дни или что гораздо реже на доровщинку вспомним наелся как дурак на поминках широко известно и еще одно многовековое пристрастие русского народа к парной бане баня парит баня правит баня все поправит когда б не баня мы бы все пропали баня мать вторая примечательно Среди множества фронтовых ужасов и бытовых неудобств в окопах Второй мировой войны наши солдаты пожалуй, более всего жалели о том, что в баньку нельзя сходить, и пытались при первой же возможности прямо на передовой что-то наподобие парилки устроить. И хотя сама ирония русского ума, часто нацеленная против самого дорогого в жизни, проявила себя и в отношении гигиены, а значит и бани. С грязи не треснешь, с чистоты не воскреснешь, грязь не сало, потер и отстала, но преобладала такие убеждения, дошедшие из античности, но актуальности не утратившие: в здоровом теле здоровый дух, а чистота залог здоровья. Тут уж и возразить нечего.